Институт физиологии и геронтологии оказался небольшим кирпичным двухэтажным зданием. Фасад был сделан из зеркального стекла и отражал зеленые насаждения, обильно произрастающие на территории. Внутри институт профессора Земцова выглядел еще более внушительно: длинные белые коридоры, натяжные потолки, мертвенно бледные освещения и люди в строгих черных костюмах и белых спецовках, похожие на фигуры на шахматной доске, снующие по этим коридорам. Движение их напоминало направленные потоки жидкости, а еще мне вспомнился фантастический фильм под названием «Эквилибриум», где народ также двигался взад-вперед. Выражения лиц напоминали каменных идолов с острова Пасхи. Правда, эти люди выглядели более дружелюбно, нежели лишенные эмоций герои фильма, и это вселяло оптимизм. Казалось, каждый житель этого муравейника в точности знал, что ему нужно делать и когда. «Сальвадор Дали отдыхает», — крякнул Лицкевичус, на мгновение застыв среди людского потока и озираясь по сторонам. «И как они тут все помещаются?» «Порывшись в интернете накануне», — сказала я, — «я обнаружила довольно много информации о профессоре Земцове». Пять лет назад он получил это здание, раньше принадлежавшее какому-то подразделению городской управы, а в прошлом году институт выиграл огромный конкурс на госфинансирование. Там еще написано, что ученые института на данный момент являются самыми высокооплачиваемыми в России — так как их исследования направлены на продление жизни и здоровья нации, которые признаны приоритетными в свете последних заявлений президента. «Удивительно, что Земцову удалось получить государственное финансирование», пробормотал Лицкевичус. «Я, между прочим, тоже не сидел сложа руки. Интернет — это, конечно, замечательно, но там можно найти далеко не все». Однако даже мои возможности оказались весьма ограничены. Я так и не смог выяснить, чем же так привлекли правительство исследования Земцова. Они держатся в строгой секретности, и, боюсь, даже наша принадлежность к ОМР не изменит ситуации. «Профессор вас ожидает». Ослепительно улыбнулась молодая женщина у стойки, предваряющий доступ в кабинет научного светила. Помещение, по современным меркам скромно обставленное, представляло собой полукруг. У окна располагался большой стеклянный стол, заваленный бумагами и папками, заставленный книгами. Во главе стоял большой компьютер. Я заметила яркий коврик для мышки с рисунком кадуцеи, а сама мышка являлась точным воспроизведением человеческого мозга. Мне показалось это несколько кощунственным. Каждый раз, желая перевести курсор, профессору приходится стучать, пусть и по искусственным, но все же мозгам. Нас и в самом деле ждали, причем профессор был не один. В комнате, помимо него, находились еще два человека. Моложавая женщина и мужчина лет 25. Женщина высокая, прекрасно сложенная и чрезвычайно подтянутая походила бы на фотомодель, если бы морщинки под глазами и вокруг губ так явно не выдавали ее возраст. Я прикинула, что ей, наверное, чуть за 50. Облаченная в строгий серый костюм и белоснежную блузку в рубчик и накинутый сверху белый халат, дама казалась олицетворением богини медицинской науки. Мужчина, тоже высокий, очень худой, с волнистыми светлыми волосами и ничем не примечательным лицом, усыпанным веснушками, являл собой привычный портрет ботаника-ученого – которому совершенно безразличен его внешний вид. Об этом говорили и грязноватый воротник рубашки, и замызганный халат, цвет которого давно перестал быть белым. Ногти молодого специалиста были сильно обкосаны, как будто он и не слышал о существовании ножниц, предпочитая справляться с проблемой без применения достижений цивилизации. Сам профессор Земцов Выглядел именно так, как должен, по моему представлению, выглядеть ученый муж, удостоенный бесчисленного количества регалий и обласканный сильными мира сего. Гремучая смесь Эйнштейна с Биллом Гейтсом. Низенький, с густой копной торчащих во все стороны непослушных волос, профессор, несмотря на свой явно почтенный возраст, бодро вскочил нам навстречу. «Рад приветствовать! Сердечно рад!» — воскликнул он, кидаясь с рукопожатиями сначала почему-то ко мне и только потом к Лицкевичусу. «Как видите, я подготовился к встрече. Позвольте представить!» Широким взмахом маленькой ладушки земцов указал на королеву науки. «Лилия Сергеевна Полякова! Моя, так сказать, правая рука!» В институте абсолютно ничего не происходит без ее ведома. А это... Профессор как крылом взмахнул другой рукой. «Мой ближайший помощник, бывший студент и аспирант Константин Дюжин. Прошу любить и жаловать». Взглянув на Лицкявичуса, я поняла, что он, как и я, ошарашен излишне горячим приемом, который нам оказывают в институте. Казалось, не хватает только барабанной дроби и танцы гейш с апохалами. Впрочем, что касается последнего, похоже, Лилия Сергеевна вполне готова была бы его исполнить. С таким откровенным обожением она глядела на маленького профессора. Бывший аспирант смотрел на нас более чем просто недружелюбно. Весь его вид говорил о том, что мы явились в неподобающее время с неподобающими вопросами и оторвали его отдел вселенской важности. Думаю, если бы не настоятельная просьба профессора, только бы мы его и видели. Как только мы расселись в неудобных креслах, очевидно созданных каким-то новомодным дизайнером, считающим, что сидячая поза вредна для здоровья, земцов, заняв место во главе стола, где его едва было видно из-за компьютера, произнес сакраментальную фразу. «Итак, чем могу быть вам полезен?» «Мы хотели бы больше узнать о том, чем занимается ваш институт», — ответил Лицкявичус, складывая ладони в замок на коленях. «Так как вы, Егор Антонович, являетесь признанным авторитетом в области исследований по продлению жизни и улучшению ее качества, думаю, нет ничего удивительного в том, что именно вы привлекли наше внимание. К вам, как к эксперту, мы обращаемся за помощью». Я бросила удивленный взгляд на главу ОМР. Он неожиданно повел себя как китайский дипломат эпохи Конфуции. Не хватало лишь покачивания головы в такт собственным словам. Однако самому Уземцову слова Лицкявичуса пришлись явно по душе. Он снова заулыбался, обнажая безупречные зубы. Хотелось бы поближе познакомиться с его протезистом. Так, на всякий случай. — Что ж, рад, что могу оказать помощь вашей уважаемой организации, — сказал профессор, но тут же добавил. «Хотя, честно говоря, просто не представляю, что именно вас интересует». «Нас интересуют конкретные исследования по продлению жизни. Ваш институт ведет такую работу?» «Разумеется, это наше приоритетное направление», — закивал Земцов. «Вы наверняка слышали о том, что в прошлом году правительство выделило значительный грант как раз на развитие этой области». Кроме того, существует ряд частных спонсоров, которые не скупятся на пожертвования. Каждому хочется прожить дольше, а те, кто облечен деньгами и властью, мечтают об этом больше других. Кому захочется потерять и достигнутое только потому, что жизнь недостаточно длинна? Только-только доберешься до вершины, а смерть старуха возьмет, да и прихватит тебя на самом взлете. «Обидно, не правда ли?» «И что? Есть успехи?» Не поддержав попытку профессора пофилософствовать о бренности жизни, гнул свое лицкевичус. «В смысле, в ваших изысканиях. Я имею в виду реальные успехи, а не те, о которых рапортуют на бумаге, чтобы получить необходимые деньги на продолжение работы». Видимо, глава ОМР решил отбросить в сторону восточную дипломатию, поняв, что она лишь затрудняет общение с директором института. Земцов, разумеется, не мог этого не заметить, и его лучезарная улыбка слегка поблекла. «Ну что вам сказать?» — развел руками профессор. «Мы движемся в правильном направлении, но, к сожалению, отнюдь не семимильными шагами». «Думаю, нам было бы очень интересно и полезно, Егор Антонович, если бы вы рассказали о том, в каких именно направлениях ведется работа. Решила вмешаться я, чувствуя, что разговор обещает сильно затянуться, а полезной информации мы можем получить ноль. Возможно, лучше начать издалека, так, чтобы у присутствующих не возникло ощущения, что под них копают». — Мы, к стыду своему, очень мало знаем о проблемах, которыми вы занимаетесь, поэтому небольшой ликбез нам не повредит. Правда, Андрей Эдуардович? Лицкевичус не отреагировал, зато отреагировал профессор. Улыбка снова вернулась на его морщинистое лицо. Он выскочил из-за стола, уселся в глубокое кресло на колесиках и выкатился поближе к нам. «Что ж», — весело сказал он, — «думаю, в этом я могу вам помочь, как никто другой». «Итак, друзья мои, от чего же наступает старость?» Я тут же почувствовала себя студенткой на лекции знаменитого профессора. Наверняка ученики Земцова души в нем не чаяли. Похоже, этот человек умеет увлечь с первых секунд своего появления на кафедре». «Дело в том, что замедляются процессы метаболизма», продолжал наш просветитель. «Во взрослом здоровом организме, к примеру, 200 клеток отмирает и 200 рождается. Равновесие в действии, как говорится. В старости отмирает больше клеток, чем обновляется. И на каком-то этапе процесс, к сожалению, становится необратимым». Я заметила, что Лицкявичус слегка скривился – и была вынуждена с ним согласиться. Я говорила о ликбезе, да, но Земцов, похоже, увлекся и запамятовал, что имеет дело с профессиональными медиками, которые знают о том, что такое метаболизм. Однако прерывать профессора было бы ошибкой. Он мог потерять нить разговора или, что еще хуже, интерес к беседе с нами. А так можно рассчитывать на какую-то полезную информацию. «Вы знаете, кстати, что библейский предел продолжительности жизни составляет 120 лет?» Сверкая глазами, спросил Зимцов. Очевидно, вопрос был риторическим и не требовал ответа, так как он немедленно добавил. Но, судя по тому, что нам уже известно на данном этапе, Библия ошибается. Человек имеет потенциал гораздо больше, чем какие-то жалкие десять дюжин лет. При всем том, продление жизни – не главная наша задача. Что, собственно, оно дает? Да, хорошее здравоохранение, облегчение условий труда, улучшение среды обитания идут на пользу нашему организму. Поэтому число долгожителей во всем мире неуклонно увеличивается при практически повсеместном снижении уровня рождаемости. Какая же польза обществу от того, что старики в целом стали жить дольше? Никакой. Более того, им нужно платить пенсии, они отнимают время у врачей и фармацевтов, а общество в их лице не имеет ни малейших вливаний. И что же делать? Да, что делать? Заинтересованно спросила я. Профессор Земцов явно пользовался лекционной техникой Зигмунда Фрейда. Тот обычно задавал вопросы по ходу лекции, а потом отвечал на них. Это помогало поддерживать заинтересованность аудитории и создавать ложное, но приятное впечатление, что слушатели и сами участвуют в процессе нахождения истины. Нужно не просто продлить жизнь человека, а увеличить его трудоспособный возраст, причем не искусственно. Например, подняв планку пенсионного возраста, скажем, до 70 или 80 лет. А объективно мы должны не просто жить, но чувствовать желание трудиться на благо себя и общества, иметь силы и здоровье, плодотворно развиваться и созидать. Именно это и является направлением наших основных исследований. И мы не сомневаемся, что в недалеком будущем нам удастся отодвинуть даже этот библейский предел в 120 лет далеко вперед». «А на чем, простите, основаны столь большие ожидания?» — поинтересовался Лицкевичус. «Извольте, извольте, я все объясню», — затараторил Земцов. От нетерпения он даже слегка подпрыгивал на своем стуле на колесиках. Существует множество методик, способных увеличить продолжительность жизни. Многие практикуют уже сейчас разнообразные частные лечебные учреждения. Одна из них, например, связана со снижением количества потребляемых организмом калорий. Этим непосредственно занимается Лилечка. Да, дорогуша. Королева науки слегка склонила голову в знак согласия. «Уже несколько десятилетий назад выяснили, что количество калорий реально воздействует на обменные процессы в человеческом организме», — сказала она глубоким низким голосом. «Эта женщина могла бы заработать кучу денег в службе секс по телефону. Клиентов было бы просто не оторвать от трубки». Возьмем две самые богатые долгожителями точки на карте. Японию и Кавказ. Рацион жителей этих стран составляет в среднем от 1000 до 1500 килокалорий в сутки. Для сравнения, в России примерно 2-2,5 тысячи, а в США 4. Воистину громадный объем продуктов питания на душу населения. «Поколение потребителей!» — впервые подал голос Дюжин. На его лице явственно обозначилось нескрываемое презрение к еде вообще. В принципе, он ничем меня не удивил. Судя по худобе, парень вообще не знал, где у него в доме располагается холодильник. «Совершенно верно», — подтвердила Полякова. Если бы все эти люди знали, что, потребляя такое невероятное количество калорий, лишают себя десятилетий жизни, смею предположить, они бы призадумались. А с другой стороны, сбалансированная диета, направленная на снижение калорийности питания, может привести к по-настоящему фантастическим результатам. «Но вы ради бога не подумайте, что исследования ведутся лишь в направлении правильного питания». Прервал королеву науки профессор, сообразив, что, оседлав любимого конька, женщина вполне могла затмить его самого и перетянуть одеяло на себя. В поисках причин клеточной смерти мы проделали трудный путь. Принято считать, что все живое проходит один и тот же цикл от рождения к смерти. Других вариантов нет, разве что в сказках. Но со временем обнаружилось, что этот закон не универсален. Скажем, бактерии практически бессмертны. В благоприятных условиях они живут неограниченно долго. Да и некоторые раковые клетки существуют в пробирках уже около ста лет. К сожалению, как во всех сказках, плохие и вредные более живучи. Но от чего умирают хорошие. Существует гипотеза, что смерть запрограммирована. То есть клетки не умирают от старости, а фактически кончают жизнь самоубийством. Делают они это, постепенно расщепляя себя на молекулы, которые могут быть использованы другими клетками. Это явление назвали апоптозом. Суть одного из направлений наших исследований состоит в следующем. Нельзя ли попробовать перепрограммировать клетку, убрав из ее генетического кода команду «умереть»? Мы нашли цепочку белков. Определили и ту часть, которую следует убрать. Белок под названием Пи-66, отдающий роковую команду. Без белка p 66 некому было приказать клеткам умереть. И они жили а вместе с ними и подопытные мыши. Средняя продолжительность их жизни возросла на 30%. Это как если бы человек с планируемой продолжительностью в жизни 75 лет получил в подарок лишних 22,5 года. «А почему только 22?» – заинтересовалась я. «Почему не вечность?» «Потому, дорогая» добродушно ответил профессор, что предусмотрительная природа продублировала этот важнейший механизм. Если одна система не срабатывает, через некоторое время включается запасная. Итак, мы стали искать эту запасную. Нашли и отключили. Продолжительность жизни мышей увеличилась на 50%, а это уже почти 40 дополнительных лет – среднестатистическому человеку. Но, как вы понимаете, и это еще не вечность. Значит, нужно искать другие механизмы дублирования. Сколько их может быть? Сегодня этого никто не знает, но мы продолжаем работать. И еще один объект нашей работы — антиоксиданты, заговорил Дюжин, как только профессор сделал паузу. Их с уверенностью можно считать ключом к вечной молодости. Ну, вечность — это, конечно, слишком долго и неопределенно, но... Вам должно быть известно, что с возрастом ядовитость свободного кислорода в организме возрастает. Значит, необходимо от него избавляться. Но как? Нужен своего рода носитель, который доставлял бы антиоксиданты в митохондрии. Сейчас мы практически решили эту задачу, но беда заключается в том, что для положительного эффекта требуется ввести в организм такое количество антиоксиданта, что начинаются сбои в других органах. Мы в данный момент ищем способы существенно уменьшить объем вводимой субстанции с тем же эффектом, но без вредных последствий. Черви. Внезапно вновь оживился земцов и мы с Лицкевичусом устремили на него удивленные взгляды. «Какие еще черви?» — спросила я. «Ну, не те, разумеется, с которыми ходят на рыбалку», — рассмеялся профессор. «Константин имеет в виду платегельминты». «Плоские черви?» — уточнил Лицкевичус. «Плоские, иначе говоря, могильные черви», — кивнул Дюжин. «Это удивительные создания». «Представьте, сами черви живут около двадцати дней, но из них нам удалось выделить ген долголетия. Это настоящий научный прорыв». «Ну-ну-ну-ну», — ну, ну, мягко похлопал бывшего аспиранта по плечу профессор Земцов. «Не будем излишне оптимистичны. Это всего лишь гипотеза, и пока она держится на весьма нестабильном фундаменте». «Что-то ты — спросила я. «А как же, милая моя!» — сплеснул ручонками профессор. Он как будто удивился, что я так низко оценила работу института. Существует еще целая куча направлений. Одно из них, например, связано с изучением акул и их невероятных возможностей. Из всех возможностей акул я смогла припомнить лишь непомерный аппетит и удивительную кровожадность. Что именно вы имеете в виду? поинтересовался Лицкявичус. «Партеногенес», — изрек земцов. Он произнес это слово с такой гордостью, словно ожидал, что сразу за этим последует рукоплескание многочисленной аудитории, звуки фанфар и салют из как минимум сотни орудий. «Партеногенес» удивленно переспросил глава умр «Какое отношение это имеет к продлению жизни?» Самое непосредственное. Видите ли, акулы, несмотря на свою плохую репутацию у нас, людей, обладают удивительными способностями. Порой, в силу различных причин, женская особь способна давать жизнь потомству без участия мужской. Неоплодотворенная яйцеклетка может начать делиться, в результате чего образуется вполне полноценный зародыш. В последние годы описаны несколько поразительных случаев протогенеза у акул, для которых этот способ размножения обычно не свойственен. В 2001 году в зоопарке в штате Небраска, США, малоголовая рыба молот произвела на свет детеныша после длительного пребывания в резервуаре с водой, где не было самцов. Это непорочное зачатие поначалу поставило всех в тупик. В числе прочих рассматривался вариант с длительным сохранением спермы от давнего полового контакта. Такое явление ложного партеногенеза порой наблюдается в природе. Расставить точки над и помог несчастный случай. Выросший детеныш погиб от укола ската. Результат ДНК-анализа однозначно показал, что в клетках детеныша не было никакого генетического материала, кроме материнского. Некая программа, спрятанная в ДНК акулы, которая в естественных условиях размножается исключительно через оплодотворение, включила резервный механизм сохранения вида – партеногенез. Так вот, мы полагаем, что это явление может помочь не только продлить жизнь нам, людям, но и впоследствии сохранить человечество как вид. Акулы, видите ли, живут долго. На протяжении всей жизни у них растут и обновляются зубы. Вы понимаете, что это такое? Акулы оказались одним из немногих видов практически не претерпевших изменений в результате эволюции, что говорит об их физическом совершенстве. В моем мозгу промелькнула мысль о том, что тараканы тоже не сильно изменились за прошедшие несколько миллионов лет, лишь уменьшились в размерах, что еще больше увеличило их способность к выживанию и приспособляемость. Значит ли это, что тараканы совершенны? И почему нам приходится уступать столь малоприятным представителям животного мира? Думаю, с этим связан и крах учения Дарвина. Человечеству неприятно думать, что оно и обезьяны имели общего предка. Гораздо более привлекательно звучит теория о том, что все мы произошли от инопланетян. «Знаете», — продолжал между тем профессор Земцов, потирая подбородок, — Ведь только сейчас появилась возможность создания целого института, занимающегося проблемами старения и продления жизни. Тем не менее, наука эта существовала всегда. Еще в сталинские времена проводились опыты по осеменению шимпанзе человеческими материалами. Только так ни в коем случае не наоборот. Гибрид считался идеальным донором гена молодости, однако эксперименты прекратились, когда генетика стала вдруг лженаукой. — Как насчет стволовых клеток? — спросила я. — Вы этим тоже занимаетесь? — С большой осторожностью, милая моя, — покачал головой земцов. — С очень большой осторожностью. Разумеется, мы не можем полностью обойти тот факт, что искусственное введение стволовых клеток в организм способствует тому, что они начинают сами искать поврежденные участки, при этом активно размножаясь. Стволовые клетки не имеют специализации и могут превращаться в клетки любого органа, фактически создавая новый, абсолютно здоровый орган. При инфаркте они преобразуются в клетки сердечной мышцы – кардиомиоциты, в поражённом инсультом в головном мозге, в нейроны и глиальные клетки. Стволовые клетки могут превращаться в клетки печени, костного мозга и так далее. Эффект, не скрою, поражает. Организм молодеет изнутри, изношенные органы и ткани начинают как бы новую жизнь. Однако недавно проведенные исследования, к сожалению, рассеяли эйфорию вокруг стволовых клеток, как панацея от целого ряда тяжелых болезней и даже от старости. Результаты экспериментов показали, что стволовые клетки могут стать раковыми, если их долго выращивать вне организма. Стволовые клетки могут положить начало любой ткани и считаются наиболее перспективные в лечении болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и диабета. До сих пор считалось, что взятые у эмбрионов на ранних стадиях развития при введении в организм животных, они могут оказаться канцерогенными, если еще не успели трансформироваться в какие-либо определенные ткани. Касательно стволовых клеток взрослого человека, особенно из тканей костного мозга, бытовало мнение, что раковые опухоли они не вызывают. Теперь, однако, нам удалось выяснить, что клетки взрослых тканей могут быть столь же опасны, если не ограничить период их деления вне живого организма. Мы выращивали стволовые клетки из жировой ткани на протяжении 8 месяцев. За это время они делились от 90 до 140 раз. После того, как экспериментальные клетки были трансплантированы в организм животных, наши биотехнологи обнаружили, что наиболее старые сформировали злокачественные опухоли. «Что вам известно о неорганических средствах против старения?» — спросил Лицкевичус. или бионеорганических, к примеру». Профессор сдвинул круглые очки на кончик носа и, сложив короткие ручки на животе, оглядел нас, словно мы с главой ОМР сами по себе представляем научный интерес. «Что вы имеете в виду, батенька? Таблетку от старости?» «Таблетку, инъекцию, имплантацию, все что угодно», — кивнул Лицкевичус, ничуть не изменившись в лице. Казалось, он не заметил сарказма, прозвучавшего в голосе профессора. Ученый покачал головой и взглянул на своих коллег. Королева науки едва сдерживала улыбку. Лицо Дюжина выражало удивление, смешанное с презрением. «Как же! Они потратили на нас!» дилетантов в этой области, столько драгоценного времени, а мы еще и задаем идиотские вопросы. «Если бы считал такое возможным, — снизошел до ответа Земцов, первым проголосовал бы за такие исследования. Существуют некоторые медицинские препараты бионеорганического свойства — с помощью которых удавалось, скажем, вылечить катаракту у крыс или собак. Но дальше этого, к несчастью, дело не пошло. Тот, кто создаст вакцину против старости, получит Нобелевскую премию. Вы это осознаете? Да, кивнул Лицкявичус. Если только у этой вакцины не обнаружится впоследствии побочных явлений, приводящих, скажем, к смерти. «Разумеется, разумеется», — закивал профессор. «Мы понимаем, друзья мои, что имеем дело с очень тонким и хрупким материалом, коим является человеческий организм. Поэтому спешить в нашем деле никак нельзя. Результаты исследований могут показаться не такими уж обнадеживающими человеку, не однако мы уверены в том, что в самом скором времени сможем не только жить дольше, но и повысить качество жизни. «Скажите, вы проводите опыты с людьми?» — спросила я. «Но до этого пока не дошло», — покачал головой земцов. «Вы же понимаете, что до получения необходимых разрешений необходимо проделать большую работу. Тем не менее, никто не может запретить самим исследователям тестировать препараты». «Истинный ученый непременно должен проверить новое средство на себе самом, прежде чем подвергать опасности других людей», — пришла на помощь руководителю Полякова. «Кстати, заметьте, у нас не было ни единого случая срыва экспериментов. Ни один человек не пострадал». Выйдя из кабинета Зимцова, мы с Лицкевичусом молча направились к лифтам. Там он остановился и гляделся, словно ища что-то глазами. «Что случилось?» — спросила я. «У них тут везде камеры наблюдения», — ответил глава ОМР. «Думаю, нам не удастся заполучить разрешение на их просмотр». «Почему?» «Разговор с Земцовым мало что прояснил. Он был так же расплывчат в своих пояснениях, как адвокат защиты». «Все, о чем он нам и рассказывал, можно прочесть в научно-популярных журналах». «Не станет же он выдавать научные тайны», — пожалуй я плечами. «Неужели вы считаете, что институт может быть замешан в проведении незаконных экспериментов? И кого вы надеялись бы обнаружить на пленках с телекамер? Наших бомжей?» «Не знаю, не знаю», — пробормотал Лицкевичус. «Им очень нужны результаты». Помните правительственный грант? Просто так таких денег не выделяют. Должно быть обоснованное подтверждение того, что у института действительно есть шанс доказать свое право на получение больших денег для исследований. Кроме того, Уземцов говорил о частных спонсорах. Хорошо бы узнать, кто среди них числится. Что ж, дайте задание Карпухину, он и не такое выяснял но не забывайте о списке других учреждений, также занимающихся проблемой старения. Не стоит списывать их со счетов. Выходя из стеклянных дверей на фотоэлементах, я в последний раз оглянулась на здание Института физиологии и геронтологии. Теперь по какой-то непонятной причине веселенькое аккуратное здание, утопающее в зелени, Производило зловещее впечатление. Попытавшись отбросить неприятные мысли, я открыла дверцу машины Лицкявичуса и забралась внутрь.